Считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединённых Штатов в виде начала мирных торговых сношений пять кораблей, гружённых червоным золотом. Пятикилограммовые бруски золота продаются по цене 2,5 доллара за килограмм. Желающие могут получить их в табачных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 Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащим спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию,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 По городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление «Здесь продается червоное золото по два с половиной доллара за кило». Население дрогнуло. Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить значило остаться в дураках.